Глава 15. Битва за Фаханга. Фаханг хотел отойти от друзей, чтобы их не зацепило. Он не надеялся ни на Бейджена, который обещал их защищать, ни тем более на раненых Линху и Сяотун. Фаханг готов был смириться. Он хотел, но не мог, потому что должен был защищать их. «Без сил, без оружия, против Бога». «Разве же вам можно показываться людям?» — спросил Бэй Джен, собираясь обратный из веток. Он стоял в центре зала между Богом и его целью. Только что, выиграв один поединок, он, кажется, собирался вступить в новый. «Живым нельзя», — согласился Вай Хай Фэн. Он выглядел радушным, приветливым, даже улыбался, как старым друзьям. А мертвым — сколько угодно. — Ах, вот как! То есть, если мы еще живы, то вы намерены это исправить? Руки Байджана уже превратились в длинные лозы. — Нет уж, я обещал... Что-то сверкнуло, словно молния пронеслась от двери к окну. Бейджен стал разваливаться на куски. Отвалилась голова, упала на пол с таким звуком, словно спиленный пень. Ветки просто обвалились кучей хворста. — Ха! Мне казалось, что вы видели нашу схватку. Голова заворочилась, повернулась лицом вверх. Ван Хай Фэн стоял над ней с детским интересом, наблюдая за такой невидалью, как говорящая голова. — И слышали, что меня практически невозможно убить. — Возможно, не с первого удара, — подтвердил Бог и поставил ногу на лицо отрубленной головы. Ветки тут же вцепились в нее. Сначала пытались тоже сломать, потом начали протыкать насквозь. Ван Хай Фэн словно не замечал этого. — Я потратил лишнее время на поиски, тварь, не говоря уже о том, что ты решил, будто можешь похитить моего друга и остаться после этого в живых. — Это твой друг? — шепотом спросила Сяутун. Фаханг Сжав побледневшие губы, отрицательно помотал головой. Ксуро, выхватив сабли, бросилась на Бога. В ее мире Боги были другими, и она либо не поняла, с кем имеет дело, либо решила, что сможет справиться. Бог, не оборачиваясь, лишь взмахнул мечом в ее сторону. В стене появилось несколько борозд, разрезавших даже камень. Ксуро упало на пол по частям. Паук быстро оценил ситуацию и выпрыгнул в окно вместо того, чтобы защищать хозяина. Бог все давил на голову, пока снова не послышался треск дерева. Голова все же раскололась. Но она была еще живой, ветки по-прежнему шевелились осознанно, и это не было похоже на огонь. Тогда Бог направил острие меча на мусор на полу и нанес несколько ударов вспышек. В центре зала появилась обугленная, изрезанная яма. От Бэйджена остались только угли, и они больше не шевелились. Бог войны выглядел уставшим, словно крестьянин, в одиночку выкорчивавший пень. «Хватай линху и бегите!» Он не будет преследовать, — ровным тоном проговорил Фаханг. Сяутун дрожала, не только от свалившегося на них сейчас. Сегодняшний день окончательно доконал ее, но она еще держалась и ответила даже вполне внятно. — Как? Мы же запечатаны. На Фаханге и Сяутун все еще были ошейники. И снять их мог только Бэй Джен со своими заклинателями, или кто-то такой же сильный и талантливый. Ван Хайфэн развернулся и неспешно направился в их сторону. Фаханг стоял, а Сяо Тун все еще сидел на полу, прижимая к себе линху. Фаханг двинулся богу навстречу, спиной прикрывая друзей. Он думал только о том, как дать им идти, как помочь. Этот человек пришел за ним. Бейджена он убил, потому что он похитил то, за чем Бог гнался. Ксуро, потому что та на него бросилась. Паханг надеялся, что если его друзья просто будут тихо сидеть в стороне, с ними не случится ничего плохого. Он дошел до кучи потрохов, Что остались от заклинательницы. Он не мог не смотреть туда. Его передернуло от этого зрелища, и перед глазами встала очень яркая картина, во что могли бы превратиться Сяотун и Линху. Только что жили, и вот непонятная куча в луже крови. Он этого не хотел. Фаханг поклонился как ученик учителю и, хотя знал, что этому человеку нужен не он, а то, что у него внутри, заговорил с нарочитой почтительностью. «Спасибо вам за спасение». «О, не стоит. Я спасал не тебя», — подтвердил его опасение Вай Хай Фэн. Он заглянул за спину Фаханга, Махнул Сяотун, но взгляд его снова стал стальным. Фаханг понял, они не смогут делать вид, что их тут не было. Богу не нужны свидетели. Линху может еще и выживет, хотя его, скорее всего, просто бросят здесь. А вот Сяотун... Позвольте ему идти, прямо попросил Фаханг. Позвольте, и я не буду сопротивляться. Ван Хайфэн кивнул, соглашаясь с последней частью фразы, но и подтвердил, будто ты сможешь. Фаханг ожидал удара именно поэтому успел. Бросился к Сяо Тун, едва не сбил ее на пол и прикрыл собой. Ван Хайфэн в последний момент успел отклонить вспышку, и она не задела Фаханга. Теперь. Тот прижимал к себе Сяотун, пытаясь прикрыть ее как можно надежнее. Горькое и неприятное чувство обреченности проникло в его разум, затуманило его. Он думал только о том, что они сейчас умрут и что он не хочет видеть, как убивают его друзей. Это она виновата, со смешком заговорил Ван Хайфен. Твоя бывшая, главная супруга. Я же говорил, что она против тебя плетет что-то, а ты... до да чего от нее ждать, она же слабая. Ага, погоды ворочить сильная, значит, а с тобой вдруг слабеет. Она убивает тебя, Вэй Юшенко. стоило тебе появиться в этом мире. Убивала в детском возрасте, и смотри, до чего ты дошел, слабак». Сяо -тун попыталась осторожно освободиться из схватки Фаханга и вдруг ощутила, как его сильно толкнуло вперед, после чего запахло кровью и сжженным. Фаханг сильнее прижал ее к себе. — Слушай, как тебя там? — Фанг, вроде так. — Я же как лучше стараюсь. Когда я вытащу из тебя своего друга, то этой девушке лучше быть подальше отсюда. Либо умереть. Но правда, он женщин двести лет не видел. Спросишь, какое мне дело? Не хочу задерживаться. Могут услышать колебания энергии, от тебя тогда с такими усилиями убили, что непременно явятся добить». «Если бы этого не делала твоя стерва, это делал бы весь пантеон, убивал тебя, как только ты рождался снова. Только видишь, в чем проблема. При рождении ты себя не проявляешь, и потом не проявляешь. У этой твари остались какие-то твои штуки, при помощи которых она могла тебя находить. Одного не понимаю. Она же знала, что это ты». И не убила тебя сразу. Не похоже на нее. Что она задумала, ты не в курсе? Еще следы запутывала. Все подозревали, что она к тебе неровно дышит. Но я именно поэтому думал, что это точно не ты. Она ненавидела его, я это понимал. Да даже он это понимал. Ему, видишь ли, весело было». И я, как все, полагал, что она увлеклась смертным. Теперь чувствуй себя тупым. Не мог сложить вместе эта тварь, увлекшаяся смертным, и то, что она не убила тебя на месте. Может, она и пыталась сделать тебя таким размазнёй. Вэй, Юшенко, нам некогда. Отпусти девушку, мы найдем для тебя другую. Сяо Тун трясло. Сейчас она понимала, ее плохое, ужасное предчувствие относилось не к линху. Того еще можно спасти. Кости срастутся. Она предчувствовала именно этого монстра. Он был всесилен. Мог одним движением меча убить сотни человек за раз, что уж говорить о них троих. Один полуживой, остальные с запечатанными силами. Фаханг поднял голову, обернулся. Когда Сяутун тоже попыталась так сделать, он прижал ее голову к себе. — Пойдем уже, Вэй Юшенг. Я тебе в ближайшем городе куплю с десяток таких баб. — Вы не знаете, как его пробудить, — понял Фаханг. — Учитель... Учитель запечатал его. Он хотел меня защитить. Ян Шанюан? О, это тоже та еще крыса. Даже я верил ему до последнего и думал, он прячет тебя от небожителей. Вдруг они узнали. Но эта крыса, впрочем, неважно Хочешь еще подержаться за девушку, валяй. Я пока парня уберу. Он все равно уже весь переломанный. Больно ему будет, как очнется. — Вы слышали, что случилось на горе, и пытались сделать мне больно, чтобы вытащить его, — продолжал Фаханг, но пополз к линху, не выпуская Сеутун из рук. — Но это не поможет. Учитель запечатал его. — Да, учитель сделал так, чтобы я никому больше не причинил боли. И он хотел защитить меня. Он дополз, рухнул вместе с девушкой на линху, стараясь и его прикрыть собой, но при этом не давить слишком сильно. Ван Хайфен молчал, наблюдая за этими телодвижениями с брезгливостью. Наконец его перекосило от омерзения. Он снова достал меч, выкрикнул — — Во что ты превратился? Они что, меня по ложному следу послали? — Нет, не по ложному. Прекрати позорить моего друга своим ползанием. Ты еще пощады посмей просить. Фаханку увидел, как над Богом в круглый огненный шар собралась энергия. Быстро уклониться с обоими сразу он не мог. Он надеялся только, что Бог блефует, иначе этот шар убьет и его. Он снова накрыл собой Сяотун и Линху, прижал голову девушки так, что ее не было видно за его плечом, и прижался к полу, мысленно прося прощения у Линху, на которого сейчас столько навалилось в прямом смысле этого слова. Шар пришел в движение. Разогнал по залу тени, но рядом с Фахангом разлетелся, как сноп искр. Фаханг выдохнул. Это была лишь угроза. Возможно, Бог надеялся, что Фаханг отпустит кого-то одного, чтобы спасти второго. Когда он обернулся, обзор ему закрыли мятно-белые одежды учителя Пика Ланфен. Ян Шанюан стоял между ним и богом войны. Может, шар и был обманом, но развеял его Ян Шанюан и теперь стряхивал огонь со своего рукава. — Что с линху спросил Ян Шанюан, приготовившись отражать новые атаки. — Это не он, — покачал головой Фаханг. — Знаю, был бы он, был бы уже мертв, «Почему ты не сражаешься? Разве я учил тебя жертвовать собой там, где можно сражаться?» «Нас запечатали». Паханг показал на ошейник, хотя учитель и не мог его видеть. Фаханг почувствовал необычайный подъем, словно только что он висел на краю пропасти и чувствовал, как не имеют пальцы, уже прощался с жизнью, но тут подоспела помощь. Да, его еще не спасли, но теперь появилась надежда. Учитель был сильным, чуть ли неравным небожителем. Снять ошейник для него было проще простого. «Предатель явился», — фыркнул Ван Хайфен. «Но это даже к лучшему. Душа моего друга у тебя, ты отсюда тоже живым не выйдешь». «Невозможно запечатать всю душу, иначе Фаханг сейчас не ходил бы», — с тяжелым вздохом принялся объяснять Яншаню. «Я запечатал ту часть, что оставалась в нем от Вэй Юшенга. Но он и правда твой друг». «Этот слезняк?» — усмехнулся Ван Хайфен. «Не смеши. Его душа перерождалась несколько раз и умирала каждый раз ребенком, а теперь она не специально, снова горестно вздохнув, перебил Яншиньон. Она не хотела этого, она сама загнала себя в ловушку. да Тиан в самом деле могла находить новый сосуд для души Вэй Юшенга. Это происходило в тот момент когда ему исполнялось семь лет. Богиня тут же спускалась в мир смертных, притворяясь грозой, кошкой, птицей. Первые воплощения В. Юшенга недалеко ушли от него даже в совсем юном возрасте. Взрослые называли это просто детскими шалостями, но Дао Тиан знала, во что превратятся эти шалости, когда ребенок вырастет сожженные на костре живьем лягушки, повешенные кошки, забитые до смерти собаки и сбитые младшие дети. Каждый раз в поисках своего супруга Дао Тиан ожидал увидеть какие-нибудь ужасы. Сначала она ждала этих кошмаров, чтобы оправдаться перед собой за те действия, что насылала на ту или иную деревню, стремясь в нем уничтожить и новый сосуд, а потом перестала тратить на это время. Фаханга она долго не могла найти. Она ошибалась, потому что в деревне не было ребенка заботливее и добрее него. Он выхаживал курицу, которая все равно должна была кончить свои дни в котле, заботился о младших братьях и сестрах. Дети любили его и старались подражать ему. Дау сначала думала, что артефакт ошибся. Этот мальчик не мог быть воплощением Вэй Юшенга. Но это был он. Тогда Дау решила, что он притворяется. И если оставить его одного, если подтолкнуть его к злу, он совершит это зло. Она вызвала ливень. Она сбросила маленького фаханга в расщелину между скалами, где он сломал ногу и не мог выбраться. Сама богиня обернулась кошкой, упала в ту же расщелину, притворилась, что у нее перебита лапа, и она тоже не может вылезти. Это была деревня. В голодные времена там ели кошек, да и в сытые тоже. Богиня обманывала себя. Обычно ребенок, оказавшись в такой ситуации, съел бы кошку. Но они с Фахангом просидели пять дней на дне ущелья. Пять голодных и холодных дней. Фахангу тогда показалось, что он вот-вот умрет, и тогда он, семилетний ребенок, свернулся вокруг кошки и сказал «Когда я умру», «У тебя будет много мяса, и ты выживешь». У него не оставалось сил даже плакать. Даотян не выдержала. Она выбралась из расщелины и привела к нему семью, сбившуюся с ног в поисках любимого сына. А через несколько дней в деревне появилась богатая госпожа с кучей слуг, и предложила Фахангу свою протекцию и финансовую поддержку при отправке в школу заклинателей. Все дети мечтали быть заклинателями, и как бы Фаханг не любил своих близких, но он рассудил, что, будучи заклинателем, поможет многим людям, не только своей семье. А Дао Тиан привела на Ланфен еще несколько детей. Она знала, что даже если к ним начнут пристально присматриваться, даже если поймут, что среди детей есть воплощение Бога Смерти, Фаханг — последний, на кого они подумают. «Я слышал, что произошло на Ланфэне. после недолгих раздумий произнес Ван Хайфэн. Он возвращался. Ян Шаньюан поморщился словно от боли. Не оборачиваясь, позвал «Ученик, подойди». К этому моменту Фаханг снова верил ему искренне и безгранично. Исчезли все сомнения. Сейчас казалось странным, как он вообще мог сомневаться в учителе. Фаханг даже оставил Сяо-Тун, чтобы подбежать к Яншинюану. Тот... Не сводя глаз с Бога, на ощупь перехватил указательным и безымянным пальцами ошейник фаханга, который мельком заметил сразу по прибытии. Ощупал, и стоило Фахангу подумать, что учитель изучает заклятие, наложенное на него, как веревка осталась в руках Ян Шанюана. Помоги, Сяутун снять его и уходите, приказал Ян Шанюан. — Я не смогу, и я не уйду без вас. Вся уверенность вдруг слетела с Фаханга. Только что он верил, что учитель может спасти их, но угроза была серьезной, раз для ее устранения нужно пожертвовать самим учителем. — Все в порядке, я задержу его и найду вас позже. Ян Шинюан по-прежнему не смотрел на него. Казалось, он одним только своим взглядом угрожает Богу, а стоит отвлечься. Тот ударит снова, на этот раз смертельно. — Ян, куда ты их посылаешь? — засмеялся Ван Хайфен. — Это место окружено монстрами. Хозяева этих монстров только что умерли, они чувствуют это. Чувствуют, что теперь свободны. Сюда не суются, потому что я здесь, но там, за замком. Наверняка они уже рвут на части крестьян и слуг. Ты хочешь послать его в эту бойню? Ты думаешь, этот слезняк сможет пройти мимо криков о помощи? А сколько тебе придется меня задерживать, пока они сбегут с раненым? Как далеко они уйдут? Я нагоню их уже к ночи. По старой дружбе я бы предложил уйти тебе, но ты не можешь, а мне нужно тело моего друга. Тело и кусочек души, чтобы напомнить этому слизню, кто он есть. Но так как я почти у цели, а заставить тебя силой сложно, давай торговаться. «Хочешь, я отпущу этих детей? Да и тебя на все четыре стороны, если отдашь. И позволит тебе убить моего ученика?» «Да какой он твой ученик! Ты же сам замечал, он похож на Вэй-Юшенга. Он ведет себя так же, как тот вел себя в периоды благодушия, как он вел себя с близкими людьми, в том числе с тобой и со мной. — Ян, ты же тоже был его другом. Ты сейчас должен быть на моей стороне. Что тебе мешает? Он убил моих родителей, — напомнил Ян Шаню. Чтобы тебя спасти. К тому же они и так были старыми. Ты хотел силы. Ты думал, что она бесплатна? Нет, я думал, раз он относится хорошо ко мне, то я могу закрыть глаза на то, что он творил с остальными людьми и богами. Я был молод. Сейчас я значительно старше. К тому же Фаханг слишком далек от него. Да, может, он и сохранил какие-то черты Вэй Юшенга, но он лучшее его воплощение. Он Вэй Юшенг, у которого нет ненависти, жадности и жестокости. Он именно тот друг, каким я хотел его видеть все то время, что служил ему. — О, я понимаю, — кивнул Ван Хайфэн. Пока они говорили, Фаханг подошел к Сяотун и велел ей идти к учителю, пока он будет охранять Линху. Ты продолжаешь служить ему. Просто вот так вот решил, что это и есть он. Ян Шенюан, но это же просто оболочка. Ты служишь иллюзии, потому что боишься признать, что был неправ. Ян Шенюан отрицательно покачал головой. Сяутун подошла, но не знала, как привлечь его внимание. Ей казалось, что это чревато для всех четверых смертью. Но Ян Шинюан, снова даже не взглянув, протянул руку и нашел веревку на ее шее. Снова вслепую покрутил в пальцах и снял, словно это было простое украшение. Сяо Тун тут же вернулась к остальным, чтобы не мешать. Она-то знала, что делать. Лин Хо выторговал для нее копье. Тут же был его меч. Фаханг должен уметь летать, значит, он возьмет линху с собой на меч, она использует копье, и они улетят, а потом их найдет Яншинюан или этот бог. Что ж, я старался, но, видимо, придется драться, — вздохнул Ван Хайфэн. В этот момент Сяутун... Дернула Фаханга за рукав, попросила очень тихо «Уходим, пожалуйста». «Я не смогу бросить учителя», — ответил Фаханг, морщась. «Вы можете уходить». «Мы будем только мешать, Фаханг, пожалуйста. Ты что, не видишь? Он ему нами угрожает». «Мой учитель тут. Он нас защитит. Ты не представляешь, какой он сильный». С улыбкой пообещал ей Фаханг. Он сам верил в свои слова. Он видел, как Янша Нюан расправлялся с демонами легко и непринужденно. К нему на Ланфэне относились как к величайшей драгоценности. Будь то сильный демон или бог, учитель не мог проиграть. — К чему вообще была наша давняя дружба, если ты не воспользовался этим? Ван Хайфэн неторопливо собирал в руках энергию. Ученики, барьер, спокойно приказал Ян Шаньюан. Прежде чем Сяотун и Фаханг успели спохватиться, их накрыло красным барьером, как тарелкой. У меня не очень хорошо с барьерами, опомнилась Сяотун. По растерянному виду фаханга поняла, что это не его работа. Тогда оба взглянули на пол, где все еще лицом вниз лежал Линху. Его трясло на каждом вдохе, на выдохе тело успокаивалось. Оба снова упали на колени. Сяотун сорвала с себя верхнюю часть и так порванного ханьфу накинула то, что до этого дал фаханг. И начала рвать свое натрепки. Больно? спросил фаханг обеспокоенно. Линху повернул голову к нему, и это почему-то показалось жутким, словно он был ожившим трупом. Он сильно вздрогнул, когда Сяотун со всей осторожностью начала перевязывать его руку. -Барьер выдержит три удара шепотом сказал Линху. И Фаханг не сразу понял. Он говорил так не потому, что опасался быть услышанным. Просто он сорвал голос и теперь мог только шептать. В этот момент ударило так, что, казалось, их вместе с барьером протащило по полу ближе к окну. Или это пол зала заходил ходуном. Два... — шепотом поправился Линху. Вокруг все заволокло дымом. В нем вспыхивали молнии, слышался звон мечей. — Попробуй подлечить его, чтобы ему хоть не так больно было, — позвала Сяутун. Фаханг понял, что отвлекся, пытаясь рассмотреть, какая битва происходит за барьером. Он сначала опустился на колени, готовый лечить, но с опозданием сказал, «Я не умею. Нам показывали, мы пробовали, но...» Он собрался, вытер рукавом пот с лица и вытянул руки. Магия была подобна управлению марионеткой. Он соединял свои потоки с потоками линху и старался их выправить фаханг в школе делал это только единожды но выбора не было и он переплел их потоки линху вскрикнул почти неслышно попросил прекратите теперь Сяотун удивленно смотрела на фаханга когда вы не умели говорить я закрывала на это глаза заговорила она бросив порванные тряпки и вытянув руки на линху У нее управляться с потоками Ци получалось лучше, и Линху хотя бы перестал дрожать. Но лечение. Вас что? Не учили лечению? Учили, шепнул Линху, все еще дыша так, что каждый вздох приподнимал его тело. Но я не могу сломанными руками. Его нужно было перевернуть. На животе ему сложно было дышать, но теперь Фаханг боялся его тронуть, чтобы снова не сделать больно. Как только он опять повернулся посмотреть на битву, в купол ударилось несколько обломков стен. Дым и пыль постепенно оседали. Вот еще два произнес Линху, но тут взрывной волной накрыло прямо сверху. С такой силой, что казалось, купол деформировался. На всякий случай фаханг пригнулся. Один. Бесцветно произнес Линху. Наверняка ему было так больно, что он не мог больше ни о чем думать, даже о том, что могло угрожать его жизни. — Надо уходить! — снова вмешалась Сяутун, не отвлекаясь от лечения. — У нас есть меч, линху и мое копье, у нас есть силы. — Уходите! Я должен быть рядом с учителем! — Упертый! — упрекнула Сяутун. Линху не осуждал его, но оставаться или бежать выбирал не он. Первым фигуру увидел Фаханг. Она, вырвавшись из дыма, приближалась к барьеру быстрым шагом. Это был Ван Хайфен. Он остановился впритык к барьеру и так, сверху вниз, уставился на спрятавшуюся внутри заклинателей. Он смотрел пытливо, словно решал, что с этим делать. «Неплохой барьер», — произнес он, вытягивая руку. Но мешается. И он просто постучал по нему кулаком, как по двери. Даже не особо сильно. Два раза. Тук-тук. Барьер пошел трещинами, Алинху, которого только успели подлатать, выплюнул на пол сгусто крови и, похоже, снова потерял сознание. Сяутун позвала копье, оно легко легло ей в руку. Фаханг сделал два шага вперед, чтобы первый удар пришелся на него. «Отстань от моего ученика!» — раздался крик Янша Нюана. Фаханг обрадовался этому так, словно увидел учителя впервые и почувствовал, что к нему вновь возвращается надежда. Но улыбка быстро сползла с его лица. Ван Хайфэн был в порядке, разве что края одежды немного обуглились. А вот Ян Шиньон выглядел более потрепанным. Левая рука висела плетью, волосы растрепались, одежда в беспорядке. Фа Ханг никогда его таким не видел. В этот момент юного заклинателя словно окунули в ледяную воду. Он застыл на месте, забыв о том, что тоже должен сражаться. Хотя бы за тех, кто остался за его спиной. Теперь его охватило то самое плохое предчувствие, которое до этого испытала Сяутун. Но он знал, что все равно бы не ушел, а теперь их всех убьют. Ван Хайфен не отвлекался на врага. Он не собирался атаковать, однако собирался что-то сделать с Фахангом. Он протянул руку к его горлу, но картина перед глазами вдруг помутнела и размылась. Учитель схватил Фаханга, взвалил на плечо и оттащил подальше от Бога. Тот замер с поднятой рукой, уставившись в пустоту. Потом внезапно резко и быстро махнул в ту сторону, куда Ян Шанюан унес Фаханга. Он даже не взглянул туда. Но учитель споткнулся, и они оба упали на пол, который теперь был неровной поверхностью, а кучей обломков. Ян Шанюан тяжело дышал. Фаханг быстро выбрался из-под него. Он помнил, против Бога стали Сяотун и Линху, который сейчас даже встать не мог. Пожалуйста, вам же нужен я. — выкрикнул Фаханг. — Пусть они уходят! Бог даже торговаться не стал, и теперь каждое его движение воспринималось как атака. Сяутун следила за ним широко открытыми глазами, чтобы не пропустить атаку. Фахан рванулся туда, откуда его только что вытащили, но Ян Шинюан Хотя только что лежал на полу и, кажется, был тяжело ранен, оказался быстрее. Он сбил с ног Ван Хайфена, оттащив его от раненых подальше. «Бегите!» — крикнул Фаханг. «Учитель его задержит! Бегите!» Его обожгло дом за то, что он снова все пытался взвалить на учителя. Сяо Тун осторожно. Насколько позволяла спешка, попыталась поднять линху, встать на копье, но у нее не получалось. Ей сложно было удерживать и равновесие, и раненого. Тогда она подтащила к себе обломки ширмы, стала срывать с нее ткань. И все же слишком долго. Ван Хайфэн уже поднялся. — Я подозреваю, — заговорил он, глядя на Фаханга, — что поводом для пробуждения стало сильное эмоциональное потрясение. «Ханг, кажется, эти дети для тебя важны, и у вас так же теплые отношения, как были с людьми из школы. Разве тебе не нужно стать богом, чтобы спасти их?» Каждое движение рукой в сторону Сяо -тун продирало морозом Фаханга он не выдержал и бросился прямо на Бога. На что он надеялся? Даже понять не успел, что произошло, как уже лежал у противоположной от Ван Хайфена стены, чувствуя, как болит спина. Там и раньше оставались порезы после одной из атак, Теперь же его приложили к каменному монолиту. Боль была такой, что какое-то время Фаханг не мог подняться, хотя и видел, как к нему приближается Ван Хай Фэн. Как же вы надоели! — голос выдавал, скопившись раздражение. — Как шавку меня отвлекаете! — А толку? — Вы устанете раньше, чем... Из каменного, твердого, хоть и треснувшего местами пола, вдруг наружу вырвался древний гроб. Древний, но крепкий. В крышке была всего одна щель, через которую ничего не было видно, кроме черноты. — Ты говорил, что пришел сюда за своим другом? — произнес сквозь зубы Янша Нюан, стоявший за спиной у Бога. «Забирай его и уходи!» Гроб открылся, но со своего места Фаханг не видел, кто внутри. Зато это видели Сяотун и Ван Хайфен. Тело было иссохшим, как мумия. Кожа местами сползла, а где осталась, напоминала истлевшую ткань. Труп сделал неуверенный шаг наружу, глядя под ноги, потом поднял голову, уставился пустыми глазницами на Ван Хайфена, который от брезгливости и ужаса лишился дара речи. Он знал эту технику Янша Он и раньше видел трупы некогда великих заклинателей, которые выходили из этого гроба. Хотя столько лет прошло. Он узнал одежду Вэй Юшенга. Казалось, череп улыбается ему. Кожа с лица почти слезла. Ты подонок, выговорил Ван Хайфен, покачав головой. О, ты наконец заметил, какие ужасные техники мы использовали тогда. Но мы закрывали на это глаза, потому что их использовали не против нас. Ван Хайфен почувствовал, как начали трескаться его зубы от того напряжения, с которым он сжимал челюсти. «Я убью тебя!» — пообещал он. «Даже если ты будешь молить о пощаде и просить вспомнить прежние времена...» «Я убью тебя!»